до которой он не мог дотянуться рукой. Но младенец догадывается, что вещи связаны между собой только в самых простых случаях, а именно тогда, когда связь уже есть. Ленточка привязана к шарику, утка лежит на подушке, и, потянув к себе подушку, этой уткой можно завладеть. Малыш пользуется уже готовой связью вещей, ее только увидеть надо. Такие готовые связи все больше широко используются на протяжении раннего детства. Дети притягивают к себе за веревочку игрушечную машинку и тележку, толкают каталку, прикрепленной к ней палкой. Вместе с тем происходит и нечто более важное – На втором и третьем году жизни малыша овладевает разнообразными действиями с предметами, которые сами по себе не соединены видимой связью. Мы говорили о таких действиях, соотносящих и орудийных. Внимательный читатель заметит, чтобы такими действиями овладеть, малышу не приходится работать головой. Мы же сами настаивали на том, чтобы взрослый показывал ему, как примерять, соотносить кольца пирамидки, как действовать с овочком орудием Это справедливое замечание. Самостоятельно никаких мыслительных задач ребенок здесь не решает. Но очень важно, что он волей-неволей обращает внимание на то, что между предметами, с которыми он действует, между предметами и орудием может быть установлена связь. Так, из готовится он к тому, чтобы находить такую связь самостоятельно. Это важная ступень в развитии мышления малыша. Первый шаг на эту ступень он делает нередко случайно, в результате практической пробы. Вот двухлетний ребенок сидит за столиком. На столике привлекающая его игрушка. Она далеко, и рукой достать ее невозможно. Рядом палка. Сначала малыш изо всех сил тянется к игрушке рукой, но вскоре убеждается в том, что это бесполезно. Он отвлекается от игрушки. и замечает палку, которую можно взять. Он и берет ее, начинает вертеть в руках. Случайно конец палки задел игрушку. Малыш тотчас замечает это. Его внимание снова устремляется к игрушке. Он начинает двигать ее палкой и следит за тем, что получается. Оказывается, какие-то движения удаляют ее, какие-то приближают. После нескольких проб ребенок устанавливает, какие именно движения могут помочь ему заполучить игрушку, и добивается своего. Но очень часто дело этим не кончается. Малышу становится интересным не просто добыть игрушку, но исследовать связь орудия палки с перемещением ее, и он начинает нарочно отодвигать игрушку, а потом приближать. Мало-помалу в играх и занятиях малыш накапливает запас сведений о самых разнообразных связях и отношениях предметов и действий с ними. Вот полуторагодовалые братья-близнецы, это наблюдение из дневника Мухиной, играют с водой, черпают ее в корыте и носят в песочницу. У одного из них в руках оказалась дырявая банка, и он доносит до песочницы лишь несколько капель, Это его удивляет. Брат-то выливает полную кружку, но сменить посуду он не догадывается. В очередной раз зачерпнув воду банкой, он случайно берется за нее второй рукой, так что зажимает отверстие, через которое лилась вода. Мальчик заметил это, остановился, стал разглядывать банку, Отпустил руку, зажимавшую отверстие, увидел, что вода снова начала течь. Снова схватил банку второй рукой, как прежде, течь прекратилась. Снова отпустил, снова схватил, так до тех пор, пока вода не вытекла. Но и некоторое время после этого он продолжал схватывать и опускать банку, а затем, наполнив ее, сумел радостно донести ее до песочницы, полной пока что как видно из примеров мыслительное действие выполняется с помощью действий внешних но вы уже знаете что со временем